Глава вторая. Облака заволокли Нью-Йорк. Но когда, идя на север, мы прошли над Пинскхеллом, небо очистилось и заголубело. В лучах солнца заискрился на холмах свет. Я вел небольшой самолет «Сесна» на промежуточную посадку в аэропорту Тетерборо и краем уха услышал, как у меня за спиной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 когда ее родители засиделись в веселой компании за коктейлями, мы отправились с ней вдвоем. И она оказалась совсем другой девочкой. Бесстрашно, с блаженной улыбкой на лице. Она радостно скользила рядом со мной по спуску, как зверек, которому посчастливилось вырваться из клетки на волю. У папаши Шевелса была широкая натура. И он имел обыкновение после каждого рейса делать мне подарок. То свитер,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 Воздух. Что-то маловато свободных дней. Только в лыжный сезон. В начале февраля я с женой отправляюсь в Цюрих. Мы всегда ухитряемся выкроить недельки три, чтобы провести их в Альпах. Ходили вы на лыжах в Альпах? Никогда не был за границей. У вас появится такая возможность, и нам будет приятно, если вы будете с нами. Я член Нью-Йоркского лыжного клуба «Кристи».